Я мог бы попытаться отыскать нужный блок, не входя в непосредственный контакт с локусом, предложил Джой. Тот мощный информационный поток, который я обнаружил на Драворе возле куполов, наверняка берёт начало именно отсюда. Эй, нет, решительно остановил его Кийск, вспомнив о том, что с тобой случилось на площади. Если в результате нового нейрошока мы потеряем тебя, то рискуем остаться здесь навсегда. Лабиринт может просто не выпустить нас до тех пор, пока мы не сделаем то, что он от нас ждёт. В свете открывшихся фактов именно такая перспектива над нами и нависает, мрачно произнёс Иванов. Наверное, не всё так безнадёжно, как кажется, не очень уверенно сказал Везель. Конечно, расплылся в саркастической улыбке Борис. Остается еще возможность, что первый же блок, за который мы возьмемся, окажется именно тот, которым пользуются механики. Один шанс из 284-х. «Рассмотрим худший из возможных вариантов», — снова обратился к голосу Кийск. «Допустим, что мы не успеем найти используемый механиками блок до того момента, как они сами сюда явятся. Существует ли возможность уничтожить весь Локус?» Да, такая возможность есть, ответил голос. Для этого нужно всего лишь разрушить вот этот чёрный куб. Всего лишь? насмешливо вздвинул бровиг Переносицы Иванов. Да наверняка он такой же прочный, как и стены лабиринта. Снять защиту совсем несложно, спокойно, не повышая интонации, произнёс голос. Но пока я не хочу говорить о том, как это сделать. Лабиринт безусловно сможет пережить потерю одного локуса и полностью восстановит после этого все свои функции. Но разрушение локуса обернётся ужасающей катастрофой для большого участка вселенной, за стабильность которого он отвечает. Погибнут десятки миров. Прибавьте к этому гибель тех миллионов обитателей вселенной, чьи сознания механики уже загрузили в локус. «Разве те, кто находится в локусе, не обречены на гибель после того, как лабиринт снова возьмет локус под свой контроль?» — задал вопрос Вейзель. «Их сознания сохранятся в сети локуса, хотя и будут переведены в неактивную форму», — ответил голос. «Это нечто вроде хранения сознания в матрице, когда она не подключена ни к каким периферийным системам». Сделав короткую паузу, голос продолжал. И признаюсь честно, в случае уничтожения локуса вряд ли кому-либо из вас удастся выбраться оттуда живым. А тебе не кажется, дорогой голос, обратился к невидимому собеседнику Киванов, что во всём этом следовало бы рассказать нам ещё до того, как ты втянул нас в эту историю. А самому тебе не кажется, Борис, что никто тебя никуда не втягивал? В голосе Кийской явно звучала не свойственная ему обычная агрессивность. Ты сам добровольно вызвался идти вместе со мной, так же, как и все остальные. Я тогда не знал, что мне уготована роль комикадзе. А если бы знал? Киванов как-то неопределённо взмахнул рукой и отвёл глаза в сторону. Ещё и сейчас не поздно отказаться, продолжал давить на него Кейск. «Попроси Джои, и он откроет тебе выход». «Кончай, Ива!» — болезненно поморщился Борис. «Пустой разговор, раз уж мы все равно здесь». «Прошу минуты внимания», — перебил их голос. «В мои намерения вовсе не входило отправлять вас на верную гибель. Вы просто не дослушали меня до конца. Существует еще одна возможность. Можно попытаться найти и обезвредить систему дровартаков изнутри, проникнув в локус». Мне что-то не совсем понятно, недоумевающе приподнял бровь Кейск. Разве сейчас мы находимся не внутри локуса? Я имею в виду электронную сеть локуса, пояснил голос. То место, которое Дравортаки называют новой вселенной, туда может проникнуть сознание человека. И оттуда можно воздействовать на локус? спросил Вейзел. Нет, системы локуса надёжно защищены от такого воздействия. Но программу, введённую в локус дровартаками, поскольку она является чужеродной, можно обнаружить и вывести из строя. Но ты ведь сам по себе сознание в чистом виде. Почему ты не можешь сделать этого, обращаешься за помощью к нам, спросил Кийск. Для того, чтобы проникнуть в сеть локуса, нужно войти с ним в физический контакт, ответил голос. Конкретно нужно поместить своё тело в выемку на кубе, именно таким образом мы в своё время проводили тестирование систем локуса и вводимых в него программ. Когда-то то же самое проделал Киванов на ПИХ 183. Я думал, что видел сон, удивился Борис. Ты находился в сети локуса. Я видел реальный мир, берег моря, солнце, скалы. Твоё сознание преобразовало то, с чем ты встретился, в привычные и понятные для тебя образы. Признаться, мне кажется странным ваше утверждение, что сознание может достаточно долгое время находиться вне тела, на каком-то промежуточном носителе, а после снова вернуться назад, размышляя вслух, произнёс Вейзель. В тканях мозга, покинутого сознанием, незамедлительно начнётся распад. Совершенно верно, согласился с ним голос. Я говорю об ограниченном отрезке времени, не более 10-15 минут, в зависимости от индивидуальных особенностей. Но к тому, кто проникнет в сеть Локуса, потребуется немало времени на то, чтобы разобраться с тем, что там происходит. Системы Локуса являются сверхбыстродействующими, поэтому и время для того, кто окажется там, будет сжато в 1000 раз. За минуту прошедшую здесь, там могут пройти месяцы и годы. Всё будет определяться конкретным местом, в котором будут происходить события. В своё время полное тестирование всех систем Локуса занимало у меня полминуты. Но, во-первых, я знал, что мне нужно было делать, а во-вторых, в то время в сети Локуса царил идеальный порядок. О том, что творится там сейчас, я не берусь даже гадать. В оцарившее на время молчание нарушил Киванов. Значит, вопрос стоит так: кому отправляться в сеть?